Голова сороковая. «Мистер Айвери!» — приветливо улыбнулась хорошенькая секретарша, вставая из-за стола. «Ваш плач!» хорошеете с каждым днем, Дженни!» Чуточку покровительственно улыбнулся немолодой мужчина, не оставивший надежды на ни к чему не обязывающий романчик с юной особой. «Благодарю, мистер Айвери!» Секретарша, немало научившаяся у своего босса, присела в еле заметном книксене «Уместным, разве что, при приветствии заведомо старшего по возрасту!» «Мистер Фаулс ждет вас!» Хмыкнув чуть расстроено, мужчина снял, наконец, шляпу с лысеющей головы и самостоятельно повесил на вешалку, глянув мимоходом в зеркало. «Не сбилось ли прядь волос, прикрывающая пляж?» «Джим!» Фаулс живчиком вскочил из-за стола и заспешил навстречу. «Лесли!» Обменявшись крепкими рукопожатиями, мужчины расположились в удобнейших креслах друг напротив друга и завели непринужденную беседу. Несколько минут на разговоры ни о чем, и Эйвери переместился на кушетку. Выслушав пациента, делившегося проблемами в личной жизни и неприятностями на работе, Джохер сказал кодовое слово. Внешне не изменилось ничего, и потому последовала проверка. Насвистев мотивчик из популярного пару лет назад кинофильма», Фаулс с удовлетворением отметил, что подобот, ну пусть пациент, отозвался, начав подпевать и прищелкивать пальцами, не вставая с кушетки. «Замечательно, Джим. Я вижу, что прогресс налицо», прозвучала следующая часть кодовой фразы, и мужчина расслабился на кушетке, приготовившись вынимать каждому слову, как откровению. «Удобно, но иногда бывают промахи». Фаулс не сразу догадался сделать качественную звукоизоляцию кабинета и отключить радио, а то неудобно вышло. На улице в голос заорали. «Копы свиньи» и «безобиднейший мистер Дженнери», Почти неделю пугал близких неожиданно появившимися анархическими выкриками. Пришлось чистить память не только мистеру Дженнери, но и близким. Благо, человек немолодой и одинокий, ведущий фактически жизнь затворника. «Проблемы ваши решаемы, Джим», — начал обволакивать сознание подопытного Джокер. «Все, что зависело от вас, вы решили. Человек вы волевой и сильный, как говорится, правильной закалки. Родись вы лето так на пятьдесят пораньше, вы бы стали покорителем Дикого Запада». «Или героем гражданской?» «С вашей супругой немного сложнее», — продолжил Фаулс, мельком проверяя реакцию пациента. «Женщины все-таки слабее мужчин, в том числе и психологически. Одна из слабостей — нежелание признавать как свою вину, так и неприятную им реальность. Получается так, что в своих проблемах миссис Сейвери обвиняет вас, не желая видеть реальность». Мужчина на кушетке размеренно кивал, внимая каждому слову как откровению. «Реальность же такова». что даже сильный мужчина вроде вас вынужден считаться с другими мужчинами. Правительство, вы недосягаемо для разумения миссис Эвери. Там, где нужно винить президента Гувера и директора ФБР с их жестокосердной и неумной политикой, она винит вас просто потому, что вы рядом и в досягаемости для ее гнева. Прямые установки Джокер по некоторому размышлению давать зарекся. Некоторая прямолинейность мышления и марионеточность поведения в таких случаях нет-нет, да и проскальзывала. Да и к тому же, кто может лучше знать свои возможности, как не сам человек? Общих установок и ярко выделенных врагов обычно хватает, а там уже сам-сам. Пока результаты его установок относительно скромные. Впрочем, это как сказать. В Нью-Йоркском обществе произошел ощутимый сдвиг в пользу демократической партии, и он, Лесли Фаулс, сыграл в этом далеко не последнюю роль. Жаль только, похвастаться нельзя. Колеблющиеся стали голосовать так, как нужно. Другие стали чуть щедрее делиться деньгами с демократической партией. Были третьи и четвертые. Подозрительно будет, если политик-республиканец внезапно переметнется в стан демократов после сеанса у психолога. А вот если этот политик станет чуть менее сдержанным на язык в присутствии других, совершенно конкретных людей, то где в этом криминал? Хотелось иногда рубануть на Отмаш, но Джокер останавливал себя. Хотя были, были эксперименты. Не с пациентами, разумеется. Для этого есть метро, где наблюдательный человек легко заметит людей, спускающихся в подземку в одном и том же месте, в одно и то же время. Людей, на лицах которых написаны проблемы. Пару раз кивнуть таким попутчикам, потом невнятно поздороваться. И вот уже через пару недель он считает тебя едва ли неприятелем, с которым можно поделиться проблемами. А еще пару недель спустя шагает с крыши, искренне считая, что Бог даст ему крылья как праведнику. Пустой был человек, право слово. Ни жены, ни детей, да и к тому же лужиц, примелькавшийся в определенных кругах. Зато его смерть аккуратно капоте машины известного журналиста, на корню купленного республиканцами, дала много поводов для сплетен. Тем паче, что журналиста видели в окружении слабозадых. Скорее всего, по служебным надобностям, но кто знает. Зато и результат. Одна всего лишь, но яркая смерть ничтожного человечка — Яркая звезда республиканской журналистики в депрессии и запои. Да и репортажем его в ближайшие пару лет отношение будет настороженно-брезгливое. Хоть сто раз оправдается, а осадок останется. Жаль, не похвастаешься. Разве и только Эрику. Тот немного чистоплюй, и пусть методы его работы ничуть не мягче, но эксперименты почему-то не одобряет. Чистоплюй. Сам же рассказывал, что жестокие эксперименты над заключенным в нацистских концлагерях и американских тюрьмах Дали медицине бесценные данные. Глава ФБР Гувер донеслась через потрескивающий радиоприемник, установленный в автомобиле. Эвери излишне резко переключил станцию, ругнувшись сквозь зубы. Республиканцев Эвери не любил, закономерно обвиняя их в проблемах Америки. Он сильный человек старой закалки, вынужден писать под дудку какого-то старого педика. Да весь этот ФБР, сборище лощенных педерастов, все в Штатах это знают. «Попадись он мне!» Процедил мужчина сквозь зубы и любовно похлопал по подмышечной кобуре С недавних пор он обзавелся такой и не жалеет. Неспокойно нынче в Америке. Без оружия ВАСП чувствует себя некомфортно. Примечание. ВАСП. Аббревиатура переводится как «Белые англосаксонские протестанты». Благодаря этому педику Гуверу. А может, и президент тоже педик? «Попадись он мне!» «Никак, сэр!» Спотевший от волнения водитель еще раз тронул ключ зажигания, с тоской глядя в зеркало заднего вида на насупившегося шефа. Джон Эдгар Гувер молчал, и молчание это было красноречивее любых угроз. Дорогой автомобиль, заглохший в Нижнем Иссайде, не самом благополучном районе Нью-Йорка, успел привлечь внимание местных обитателей, начавших подтягиваться в жажде зрелищ. Но ну, раз с хлебом напряг, то хоть так. «Надо пересесть, сэр», — негромко произнес сидящий рядом с водителем охранник, с ненавистью покосившись на и без того паникующего водителя. «В машине сопровождения не так комфортно, да и потесниться придется, но ваша безопасность важней». Гувер кивнул, надвинул шляпу на глаза и открыл дверцу авто, не дожидаясь, пока телохранитель подготовит эвакуацию. Сполошившись, тот подхватил закрепленный на дверце автомат с большим круглым диском и вывалился вслед за шефом, поводя дулом по сторонам. «Макаронники!» — прозвучал мальчишеский голос — и в директора ФБР влетело грызок яблоко, брошенного из толпы. Телохранитель, будучи на взводе, нажал на спуск, и на телах людей расцвели кровавые точки. Толпа ахнула и подалась назад. Гувер, оскальзываясь на внезапно ослабевших ногах, поспешил к машине сопровождения. Почему-то ему казалось необыкновенно важным прятать свое лицо от людей, поэтому ушел он полубоком, отвернув голову и по крабье переставляя ватные ноги. «Убили! Убили!» Раздался многоголосый вой. Толпа отхлынула в тесно стоящие дома коммуналки, где в одной квартирке проживало по несколько семей, а на тротуаре остались тела, среди которых оказался и кинувший огрызок мальчишка. Директор ФБР, почтительно поддерживаемый под локоть телохранителем, не осмеливающимся на большее после столь серьезной оплошности, ввалился, наконец, в машину сопровождения. Завизжали шины. И почти тут же раздался глухой удар. Один из местных жителей, ставший свидетелем произошедшего, как раз парковался. Он-то и бросил свой старенький фордик на перерез, напрочь перегородив неширокую дорогу. Телохранители открыли по храбрецу огонь прямо через лобовое стекло, и внутри салона посыпались осколки стекла и горячие гильзы, остро воняющие сгоревшим порохом. Гувер взвизгнул и начал яростно ворочаться, пытаясь забиться куда-то вглубь. «Да что ты...» — только и сказал в сердцах один из охранников — не решаясь отталкивать массивную тушу непосредственного начальника. А, -а, а Прошло много меньше минуты, а из дома муравейника уже выкатываются люди-муравьи, вооруженные кто чем. В большинстве своем в руках они держали дробовики и дешевые дрянные револьверы, покупаемые беднотой скорее ради самоуважения. В домах начали открываться окна, и по автомобилям тяжело застучали револьверные пули и дробь. Телохранители ответили автоматными очередями – и тело на тротуаре прибавилось. Почти тут же из окон начали стрелять люди не столь горячие, зато в большинстве имеющие боевой опыт. Эти знали пользу укрытий и умели оценить ситуацию. Через минуту все было кончено. Малейшее сопротивление подавлено. В живых осталось только два телохранителя, один из которых уже отходил, с суча ногами на тротуаре и держась за простреленное горло. «Лени, ты убил моего Лени!» Безумного вида женщина с склокоченными волосами и окровавленной одеждой вцепилась в лицо второго, которого держали крепкие мужчины. Лени! Всех! Всех! А! -а, -а". Телохранитель выл в голос и дергался так, что правая рука сломалась в локте, но женщина выцарапала ему глаза. Ослепшего его кинули на дорогу, и разъяренные потери близких и распаленные боем, люди муравьи забили его ногами. Еще, там еще! С восторженной злостью завопил мелкий авантюрный подросток, залезший в автомобиль с телами молодчества ради. «Рячется!» Гувера вытащили и опознали, но легче от этого не стало. «Линч! Линч!» — начала скандировать толпа. Увидев, что его ожидает, директор ФБР с шумом обделался, развеселив народ. «Как есть слабозадый!» — заулюлюкали мальчишки. «Вонючка!» Так под смешки на Гувера насадили автомобильную шину, снятую с запаски его же авто. Шина эта крепко обхватила прижатые к телу руки, а мужчины уже деловито обливали его бензином, норовя плеснуть побольше в район обгаженных штанов. Гувер завыл. Его этот стал еще громче после брошенной спички. Огромный факел, диковое, начал кататься по тротуару в тщетной попытке затушить огонь. Довольно быстро бензин прогорел, но занялась резина. Директор ФБР, широко открывая рот, был обожженными легкими. На его лице пузырились крупные ожоги. Умирал он долго. И, к сожалению, никто из толпы не высказал. «Баррикады!» – раздался женский голос. «К оружию, граждане!» «Ситуация в Нижнем Истсайде продолжает оставаться опасной», – взволнованно вещал диктор. Ожесточенные уличные бои не утихают. Волнения перекидываются на другие районы Нью-Йорка, поддавшиеся коммунистической заразе. Национальная гвардия при содействии армии США планомерно давит мятеж, но накал боев так велик, Что не спасает даже присутствие легкой бронетехники, командующей войсками. Вещание прервалось ненадолго, и Фаус с досадой закрутил ручками настройки. Неизвестна и судьба тела директора ФБР Гувера. Известно только, что коммунистические изуверы убили достойного человека с жестокостью поражающего воображения. Прах. Дослушав да, до конца, Фаус отошел к окну, глядя на разгорающиеся вдали пожарища. Мятеж подавят. В этом он не сомневался. Рана. Случайное, по большому счету, выступление доведенных до крайности людей. Нехватка оружия, медикаментов, продовольствия, лидеров, наконец. Да и отсутствие единой политической программы скажется самым печальным образом. «Древо свободы время от времени должно орошаться кровью патриотов и тиранов», процитировал он. «Одним тираном и несколькими сотнями патриотов меньше. К добру ли?» Джокеру было жаль восставших. «Аж самому удивительно. Впрочем, одно дело ставить острые опыты на людях, заведомо бесполезных или даже врагах, и совсем другое вот так. Эти-то чем провинились? Может быть, ты все-таки есть?» Фаул поднял голову, глядя в сторону закатного солнца. «Если так, то все мы делаем правильно».